«Ну, о не атакские раскопки», — сказал археолог, поворачиваясь на вертящемся стуле. «За последний месяц ты уже второй, кто ими интересуется». «А кто был первым?» — спросил Уилл, мгновенно насторожившись. «По-моему, он журналист, хотя точно сказать не могу». «И зачем он вас об этом спрашивал?» Его интересовал один из членов исчезнувшей экспедиции. Это ведь случилось в разгар холодной войны? Слыхал про звёздные войны? Да н и т ты для этого слишком молод. Американцы и русские понастроили по всей Арктике кучу громадных радарных установок. Ну ладно, так чем я могу тебе помочь? Понимайте. сказал Уилл, стараясь не выдавать своего волнения. «Я хочу побольше разузнать об этой экспедиции. Мы в школе проводим исследования на тему о доисторических людях. Я прочитал о пропавших путешественниках, и мне стало любопытно». «Как видишь, не тебе одному». В ту пору их исчезновение вызвало много шуму и толков. Я поднял все тогдашние материалы для журналиста, про которого тебе говорил. Это были не настоящие раскопки, а лишь предварительное изучение местности. Нельзя начинать копать, пока не убедишься, что игра стоит свеч. И эта группа должна была проверить несколько мест и написать отчет. Всего в ней было шесть человек. Иногда такие экспедиции устраиваются совместно с учеными других специальностей. Скажем, с геологами. Или еще кем-нибудь, чтобы поделить расходы. Они ищут свое, а мы свое. В этом случае в группу включили физика. По-моему, он изучал особые атмосферные явления. Ну, знаешь... «Северное сияние» и всякие такие штуки. У него с собой были воздушные шары с радиопередатчиками. А еще в группе был один бывший моряк, профессиональный путешественник. Они ведь отправлялись в почти неизведанный район. А белые медведи в Арктике всегда опасны. Археологи кое-что умеют. Но стрелять нас не научили, и хороший стрелок, который вдобавок может сориентироваться по карте, разбить лагерь и принять решение в трудной ситуации, бывает в таких экспедициях очень полезен. Но все они вдруг куда-то пропали. Они поддерживали радиосвязь с местной научной станцией, но однажды Сообщение от них не пришло И больше никто ничего не слышал Тогда разыгралась метель Но в этом не было ничего необычного Спасатели отыскали их последний лагерь Более или менее нетронутый Хотя провизию уже съели медведи Но от людей не осталось и следа Боюсь, это все Что я могу тебе рассказать? Понятно — произнёс у и л Спасибо. — А этот... — Журналист, — добавил он, остановившись на пороге. — Вы сказали, что его интересовал один человек. Кто именно? — Тот. Самый бывший моряк. По фамилии Пари. — А как он выглядел? В смысле, журналист? — Журналист. «Да зачем тебе это?» Затем Уилл не смог придумать правдоподобное объяснение. Он пожалел, что задал свой вопрос. «В общем-то, не зачем. Я просто так спросил». «Насколько я помню, он был крупным блондином с очень светлыми волосами». «Ага, спасибо». Сказал Уилл и повернулся к двери. Археолог молча проводил его взглядом, слегка нахмурившись. Уилл увидел, как он потянулся к телефону и быстро покинул здание. На улице он заметил, что дрожит. Так называемый журналист был одним из тех, кто приходил к нему домой, Высокий человек с такими светлыми волосами, что казалось, будто у него нет ни бровей, ни ресниц. Именно он появился на пороге гостиной после того, как в ы л сбив с ног его товарища, сбежал вниз по лестнице и перепрыгнул через лежащее на полу тело. Но журналистом он, конечно, не был. Неподалеку оказался музей. Держа блокнот на виду, Уилл вошел внутрь и уселся в галереи, увешанной картинами. Он сильно дрожал. Его мутило от вновь нахлынувшего с о з н а н и я того, что он убил человека, что он убийца. До сих пор он крепился, но теперь его силы почти иссякли. Как ни крути, а он отнял у человека жизнь. Он сидел неподвижно с полчаса. И это были, наверное, худшие полчаса за весь его недолгий век. Люди входили и выходили, разглядывали картины, переговаривались тихими голосами, не замечая его. Музейный смотритель, сложив руки за спиной, п о стоял на пороге зала минуту другую и медленно двинулся прочь. а у и ы л боролся с грызущим его изнутри ужасом и не мог даже шевельнуть пальцем. Постепенно он успокоился он ведь всего лишь защищал мать. они ее пугали, зная в каком она состоянии, они все равно не давали ей покоя. Он имел право защитить свой дом. Отец остался бы доволен его поведением. Он сделал это потому, что иначе было нельзя. Он должен был остановить их, не дать ему красть зеленый кожаный НССР. а Он сделал это ради того, чтобы потом найти отца. Разве у него не было на это права? Уилл снова вспомнил о своих детских играх, в которых он представлял себе, как они с отцом спасают друг друга от надвигающейся лавины или от кровожадных пиратов. Что ж, теперь игра превратилась в реальность. «Я найду тебя», — мысленно пообещал он. «Ты только помоги мне, и я найду тебя». и мы вместе станем ухаживать за мамой, и все будет хорошо. Как бы там ни было, а ему удалось найти отличное убежище, такое, где его никто никогда не найдет, и на с с р с хранящимися в нем бумагами, которые он до сих пор не успел прочесть, тоже в безопасности, лежит под матрасом в Читагатце. Наконец он заметил, что люди вокруг устремились к выходу. Они покидали музей. Смотритель объявил, что через 10 минут он закроется. у в ы л собрался с духом и встал. Он нашел дорогу на Хай-стрит, где была юридическая контора, и подумал, не зайти ли туда, несмотря на свой недавний отказ. Ведь по телефону адвокат говорил вполне дружелюбно. Он уже почти решился перейти улицу и открыть дверь в контору, но вдруг остановился. Из машины напротив вылезал высокий человек с белесыми бровями. Уилл тут же свернул в сторону и притворился, будто от нечего делать, разглядывает витрину соседнего ювелирного магазинчика. Наблюдая за отражением в стекле, он увидел, как блондин осмотрелся, поправил узел галстука и вошел в юридическую контору. Как только он очутился там, у в ы л с громко бьющимся сердцем зашагал прочь. Опасность подстерегала его повсюду. Он двинулся к университетской библиотеке, куда вскоре должна была прийти Лира.